Глава 26. Шестая эвакуационная группа вошла в портал господин адмирал. Самсонов полухо слушал монотонный доклад дежурного, продолжая смотреть на трехмерную карту ближнего космоса, на которой разыгрывалось, похоже, его самое удачное сражение этой компании. Аккумуляторные батареи врат начали накопление энергии. Хорошо, пусть готовятся оставшиеся, кивнул Иван Федорович на слова оператора. Осталось вывести в безопасную систему крайнюю группу и в Бессарабии останутся только самые боеспособные корабли Черноморского флота, дивизии Хиляева и Белова, а также боевая группа под моим командованием на случай непредвиденной ситуации. Такой экстренной ситуации, похоже, не предвидится, все идет как по маслу. Вице-адмирал Хиляев легко, как мальчишку, раскидал по космосу подразделение Джейка Кенни. Затем смело бросился в атаку на вреденную лиску Уоррена и завязал с ней серьезную дуэль. Совсем скоро к ним присоединится Кондратий Витальевич Белов и довершит разгром американцев. Самсонов был крайне доволен, пусть он непосредственно и не являлся участником сражения, но проходило это оно под его непосредственным руководством. И камдивы выполняли не свои личные, а именно его указания. Значит, на чью-то голову наденет император Лавровый венец. Конечно, на густую шевелюру Ивана Федоровича. Был за нашим командующим грешок. нравилось ему и слава, и пускать пыль иногда тут ничего не поделаешь. Нет, когда дело касалось сражений и ведения компании Самсонов не был замечен ни в чем криминальном на тему. Бросить на врага своих моряков, лишь бы получить на планку очередной орден? Ни в коем случае. Но и от триумфальных труп наш командующий никогда не отказывался. А в том, что триумф и военный парад на орбите Москвы-3, столичной планеты одноименной звездной системы, в его честь состоится, Иван Федорович не сомневался и уже мысленно был во главе шествия своих кораблей. Война только начиналась, помимо отступлений и череды неопределенных боев, Самсонову нечего было показать российскому обществу и императору Константину Александровичу. Но вот, похоже, наконец наклевывалось сражение, за которое командующего Черноморским флотом по достоинству оценят и наградят. Авангард контр-адмирала Кенни уже разгромлен. Дивизии Элизабет Уоррен осталось в жизни не более часа после того, как Кондратий Витальевич набросится на нее с тыла. Это точно победа. Причем с разгромным счетом в нашу пользу. Розовые фантазии Ивана Федоровича снова прервал голос дежурного офицера. «Какие корабли включить в крайнюю эвакуационную группу, господин адмирал?» – спросил тот. «Кроме как двух наших попавших в аварию кораблей, тяжелого крейсера «Одинокий» и трофейного «Норфолка», из дредноутов никого не осталось, только вымпел резерва рядом с флагманом». «Ну и пусть вместе с этими неудачниками, Васильковым и призовой группой с Йорктауна уходят в портал резервные корабли», – дал разрешение командующий. Они все равно уже не понадобятся в секторе боя. Белов и Хиляев сами, как видишь, справляются. А когда наши камдивы подойдут к переходу, чтобы быстрее эвакуироваться, здесь не должно оставаться много кораблей». Иван Федорович помнил слова контр Василькова об опасности, которая могла прийти из тумана войны. Мертвые непросматриваемые сканерами зоны космического пространства, непосредственно примыкающие к порталу. Хоть командующий обсмеял своего чересчура опасливого подчиненного и не признавался в этом на людях, но в голове продолжал держать на заметке слава контрадмирала. Разве сам Самсонов на месте Парсона не поступил бы так же, отправив на преследование русских часть своего флота, а резервом подойдя в этот момент именно из мертвой зоны работы собственных рэп-зондов. Поступил. Тогда почему ты обвиняешь в чрезмерной трусости Василькова, если в его словах есть существенная доля правды? Может потому, что этот юнец тебе в принципе неприятен по какой-то другой причине? например, по причине его близости к Таисии Константиновне. Так, хватит глупостей. Иван Федорович сам себе приказал выкинуть из головы ненужные мысли. Ничего подобного, никакой такой неприязни к Василькову по поводу книжны я не испытываю и тем более не ревную. Что за чушь? Мое отношение к Александру Ивановичу основано только лишь на его неразумных и необдуманных поступках хамстве и нарушении субординации, но больше ни на чем. Соглашусь, что в результате его выходок действительно пару раз удавалось спасти наши корабли, но кроме как обычной удачи и фартом подобное не назовешь. А сейчас идет война, и одной удачи в ней для победы будет недостаточно. Тем более, кому ревновать? К этому молокососу? Самсонов ехидно ухмыльнулся. Вон он стоит в стороне на разбитом корабле, между прочим, считавшимся до этого лучшим тяжелым крейсером Черноморского космического флота. И под руководством своего командира сейчас одинокий представляет из себя помятую консервную банку, еле-еле двигающуюся, благо еще самостоятельно, и не представляющую в данный момент времени никакой пользы для флота. Сколько еще времени уйдет на то, чтобы привести корабль в надлежащую форму? И все это устроил один человек. Имя его мы все прекрасно знаем. Что касаемо Великой Княжны, после того, как мы вырвемся на оперативный простор во внутренние системы Российской Империи, «Я тут же отправлю Василькова в тыл на капитальный ремонт крейсера, а Таисия Константиновна останется рядом со мной, так что и здесь ты проиграл, Алексашка». Опять я о глупостях. Разозлился на себя Самсонов и уже окончательно отбросил в сторону ненужные мысли, а вслух спросил у оператора. «Ремонт на аварийных крейсерах закончен, их хотя бы расцепили между собой». — Да, господин адмирал, давно растащили по сторонам, — подтвердил лейтенант. — На одиноком неожиданно быстро заработали двигатели, и он уже куда-то сразу полетел. — Я же говорил, что Васильков играет комедию, когда с крейсера поступила информация, что они с Йорктауном полюбили друг друга, да так что не расцепить. Иван Федорович кивнул сам себе в очередной раз, убеждаясь в хитрости Александра Ивановича. У Одинокого изначально все было нормально с силовыми установками. А вот для чего этот паразит, являющийся по каким-то странным обстоятельствам еще и адмиралом империи, разыгрывал комедию сначала с аварией, а затем с якобы неработающими двигателями, я не знаю. Но обязательно выведаю и накажу виновного. «Так стоп!» — командующий наконец осознал услышанное. «О каком полете идет речь?» Крейсер одинокий 15 минут назад внезапно покинул расположение флота и ушел в сторону мертвой зоны, сообщил лейтенант. «Что за какого беса? Я об этом ничего не знаю!» Самсонов рассверепел. «У меня вымпел покидает строй, вы молчите?» «Никто не молчит, господин адмирал!» Несколько человек на мостике удивленно уставились на Ивана Федоровича. «Вам о данном инциденте было доложено сразу же, как только тяжелый крейсер отошел от врат». О, «Разве?» «Самсонов смутился. Ведь он слишком глубоко был погружен в предстоящую церемонию награждения его на Новой Москве, что пропустил эту фразу дежурного». «Точно сообщали?» «Господин адмирал», — развел руками оператор. «У нас же запись идет. Продемонстрировать?» Ладно, не надо, отмахнулся недовольный Самсонов. Может, действительно вылетело из головы, слишком погружен был в сражение. Допустим, но почему одинокий ушел? Кто-нибудь мне ответит? Не могу знать, пожал плечами лейтенант. На запросы с флагмана контрадмирал Васильков не отвечал. Возможно, как было доложено с мостика одинокого, их командир продолжает находиться в медицинском блоке. Кто именно сообщал?» – нахмурился Иван Федорович. «Старший помощник на корабле». «Опять эта жестянка-робот!» – вскипел командующий. «Я же предупреждал Василькова, чтобы никаких старших офицеров из андроидов у него на крейсере не было, ну я ему задам. Соедини меня немедленно с одиноким». «Соединить не могу», – ответил оператор. Данный крейсер уже находится в тумане войны, и связь с ним отсутствует. «Да какого черта его вообще туда понесло?» Иван Федорович окончательно решил для себя, что разберется с Васильковым раз и навсегда. «Хватит терпеть этого взорвавшегося адмиральчика с его самовольством и мальчишеством. Пора примерно наказать хулигана, как он того заслуживает, и навсегда распрощаться с ним». Не будет больше Александра Ивановича в составе Черноморского флота. Об этом я позабочусь. Только попробуй погубить одинокие и не вернуться из мертвой зоны. Трибунал я возглавлю лично, и если твоя голова на шее и останется, Ты не то что крейсер. Тебе и десантный транспорт не доверят в дальнейшем, уж я сделаю для этого все возможное». Исключить одинокие из состава эвакуационной группы, задал вопрос оператор, составляющий список на очередной прыжок в соседнюю систему, который должен был произойти уже через 40 минут. Пока исключай. Видишь, что нет его, махнул рукой командующий. Если соизволит к моменту прыжка вернуться, то пусть прыгает. В любом случае, корабль и команда не виноваты же, что их командир такой раздолбай. А терять одинокие я не хочу. Кто там еще остался?» «Ну, Афину могу ввести в состав», — стал перечислять оператор. «Да, еще, кстати, на нашей стороне портала остались две трофейные османские галеры, которые люди контр Василькова захватили из эскадры Паши Аскана». «Люди Василькова», — повторил эхом Самсонов, покривившись. «Что за выражение? Это что, преступная группировка с Диметрой или флот Империи?» Здесь нет ничьих людей, команды кораблей, кроме моряков Черноморского императорского флота. Так а почему эти посудины до сих пор здесь? Приказ Василькова, ведь именно за ним числилось командование и курирование данных галер, пояснил лейтенант. Этот недоадмирал, видимо, попытался создать некую собственную эскадру, рассмеялся Иван Федорович. Но и это у него не получится. Прикажите галерам покинуть Бессарабию в следующей группе, это не обсуждается. Им, как легким кораблям поддержки, здесь делать нечего. Вы меня поняли? Да, господин адмирал, приказ сейчас будет перенаправлен на данные координаты. Господин адмирал, изменение ситуации в секторе, перебил своего товарища второй оператор, следивший все это время за обстановкой. Шестая линейная дивизия флота противника резко изменила направление движения и увеличила скорость. Что за... Самсонов вперил взгляд на карту. Вице-адмирал Джонс во главе 18 вымпелов на форсаже движется в сторону перехода Бессарабия-Таврида. Они свернули от сектора сражения и движутся прямо на нас.